«Расставшись с солдатами Империи, они покинули базу и стали углубляться в земли королевства. Эти по землям без людей, зверей и монстров было жутко, но если вытерпеть это, то путь был простым и без всяких сложностей. Хоть бы птицы в небе летали», — сказала шедши рядом Лепис. Роран проследил за её взглядом и посмотрел в небо, как девушка и сказала, птиц там не было, и он вздохнул. «Может, чего-то испугались и улетели, или причина была другой?» В любом случае, с тех пор, как они покинули лагерь Империи и стали углубляться в земли королевства, признаков маленьких живых существ становилось всё меньше, и на второй день, когда они разбили лагерь, Гулу и сына сообщили, что кроме них здесь вообще никого. Какое-то вымершее королевство. Хотя я пустошно не в прямом смысле этого слова. Атмосфера была зловещей, но Лепис и Гула говорили об этом спокойно, а вот Рорану было тревожно. Переживая, что они лезли во что-то опасное, он не терял бдительности, но при этом лицо становилось всё мрачнее, а поступь тяжелее. И вот утром второго дня он что-то услышал. «Вы сейчас ничего не слышали?» Услышав что-то, Ророн напрягся, а Гулу и Ляпис после этих слов переглянулись и стали прислушиваться. «И правда что-то слышу? Стон или хрип? Что-то такое?» «И вы совсем не удивлены?» Ророну казалось, что стоило немного начать переживать. Но девушки были демоном и злым божеством, и ждать от них реакции обычных девиц не стоило. И всё же мужчине казалось, что хоть как-то можно было отреагировать, а Лепис убрала руку от уха и переместила к колбу, и стала смотреть на дорогу, по которой они шли. «Дальше ничего странного не видать, так что если что-то и есть, оно где-то за возвышенностью». Дорога была и потому далеко увидеть было нельзя. «Может, мы до передовой империи добрались?» – спросила Гула. А Роран достал карту и начал проверять, сколько они прошли, и что он видит вокруг. Лепис наблюдала сбоку и смогла определить их положение ещё до того, как это сделал мужчина. «И правда, вполне возможно, что скоро мы их увидим. Поспешим». При том, что вокруг было тихо, тут внезапно начался какой-то шум, значит, что-то могло случиться. К тому же, если это передовая, они вполне могли встретиться с товарищами. Роран уже начал торопиться, но Лепис его остановила. «Господин Роран, подумай немного. Если там появилась целая армия, нас всего трое, и мы ничего особо не изменим, то и спешить смысла нет. Скорее, даже если поспешим, что-то упустить можем». Гула согласилась с Лепис. Двое из трёх высказали свои мнения, потому он не мог навязывать своё, так что Роран перестал рваться вперёд и стал двигаться дальше с той же скоростью. «Не нравится мне это госпожа Гула. При возможности хотелось бы отступить». «Я-то согласна, но Рора не согласится. Вряд ли получится затянуть ещё». Он слышал, о чем они переговаривались позади, но при этом так торопился, что смысл не укладывался в голове. Но хоть мужчина и спешил, идти было далеко, он понял, что лишь зря расходует силы, успокоился и стал идти так, чтобы не уставать. И вот когда он увидел нечто, то остановился, и за разницы в росте Ляпис и Гула не могли видеть то же, что и он. Роран остановился, и девушки поняли, что нечто дальше заставило его сделать это. «Господин Роран?» «Что это?» – пробормотал он, и, не дожидаясь ответа, Лепис скарабкалась ему по спине и уселась на плечо. Оказавшись выше него, она увидела больше него и лишилась слов. «Там была тёмно-красная волна. Земля была покрыта чем-то непонятным, и там было открытое пространство, куда это нечто тёмно-красное не добралось». Присмотревшись, можно было увидеть, что красному пространству пока ещё сопротивлялся простенький забор, за которым люди, напоминающие солдат, продолжали отбиваться. Видевшая красную волну, растекающуюся перед лагерем, Ляпис затаила дыхание. С расстояния было видно, что это нечто черно красное вокруг забора было из наполовину высохшей крови и имело человеческую форму. У них не было оружия или доспехов, а из тех прорезей, что напоминали рты, разносились стоны, которые были слышны даже вдали, Издавая стоны, нечто неспешно стремилось в центр лагеря. Мертвецов вокруг уже были горы, те, кто ещё отбивался, буквально стояли на телах. Но хоть они и перебили столько, красное нечто напоминающее людей не думало останавливаться. Вроде не зомби. Тогда что? Это что-то омерзительное. нас таким числом справиться можно. По сравнению с лагерем, красных фигур было куда больше, и они могли бы снести всех там, но в лагере продолжали отбиваться, не пропуская врага внутрь. Что-то с ними не так. Они же даже не отбиваются. Просто дальше прут. Скорее всего, именно поэтому лагерь всё ещё мог отбиваться. Красные фигуры, даже если могли дотянуться до солдат, не нападали, а просто шли вперёд. Враг шёл медленно и не атаковал, но это казалось ещё более зловещим. В этом лагере ведь передовой от Ред Империи. Скорее всего. Похоже, в спешке они обустроили этот лагерь. А это тёмно-красное что такое? Скорее всего, големы из плоти. Но для создания големов используется много разных материалов. Самые популярные – дерево, камни и металл, но есть и такие, для которых используется и плоть живых существ. Как ясно из названия, големы из плоти выглядели ужасно, их даже можно было спутать с зомби, но это были существа, порождённые магией. Если сравнивать с теми, что из дерева и камня, то они были слабее и более хрупкими, но благодаря плоти и костям были куда проворнее других големов и производили сильное впечатление на врагов на поле боя. Когда плоть гнила, они переставали двигаться, но если использовать недолгое есть поле боя, заваленное трупами, на создание уйдёт не так много времени. Сложность создания голема низкая, и если будет несколько магов, можно обеспечить слаженную работу. Чего они как стена встали? Так им приказали. На поле боя такие големы спокойно могли сражаться. Пусть и непримётные, но если заполнят всё вокруг, такая толпа может снести лагерь имперских войск. Раз они этого не сделали, им приказали не напасть на лагерь, а просто идти вперёд. Ладно, потом подумаем о том, что происходит, а пока давайте обеднимся с теми, кто внутри. Будем пробиваться. Что-то не хочется. Если спокойно посмотреть на происходящее, то перед ними была волна из мёртвой плоти. Даже просто пробиться в лагерь будет непростой работой. К тому же, если они будут пробиваться через трупы, в сторону полетёт части тел, потому можно было понять, почему Лепис, носившая белую одежду, не хочет подходить. «Госпожа Гула, можешь расчистить проход, пожалуйста?» Сидя на спине Рорена попросила девушка, Гула забралась на спину мужчины, и теперь, посмотрев на то, что видели остальные, нахмурилась. «Не проси о таком. Даже мне с этой стеной с платья будет непросто. Давайте для начала вы обе слезете с меня». Пусть они и были девушками, но когда они висели на нём вместе, было достаточно тяжело. Сбрасывать мужчины их не стал, но слегка шлёпнул лепест по бедру, чтобы она ускорилась, Девушка слезла, а следом за ней спустилась и Гула. «Ладно, идём. Пробежимся через них и объеднимся с войсками Империи. Ладно, госпожа Гула, ты первая. Придётся использовать магию, которая не будет подозрительной. Столько мороки!» Недовольно ответила Гула. Слушавший их, Рорен взял меч и, не проверяя, следует ли девушки за ним, быстро направился к лагерю.